Потворствуя его тщеславию, он взял у Крымского хана, как бы у прямого наследника Золотой Орды, ярлык не только на земли, которыми владел, на Киевскую, Волынскую, Подольскую, Смоленскую, но и на те города, которые находились под Москвою. Каковы Чернигов, Новгород-Северский, Курск, Путивль, Брянск, Мценск, Великий Новгород, а также Псков, Рязань и Пронск. Ливонский магистр Плетенберг отказывался от участия в войне и при посредничестве императора Максимилиана хлопотал о заключении с Москвою Вечного Мира. А главное в самой Литовской Руси произошло тогда открытое восстание, поднятое Михаилом Глинским. Со вступлением на престол Сигизмунда князь Глинский утратил свое первенствующее значение при Литовском дворе. Мало того, Новый король оказывал ему явную холодность и недоверие. Последнее особенно выражалось в том, что у брата его, Ивана Львовича, Сигизмунд отнял киевское воеводство, вместо которого дал Новогродское, гораздо менее значительное. С своей стороны, враждебные литовские паны старались оскорблять и унижать гордого князя. Ян Заберезинский Прямо обвинил его в тайных замыслах и называл его изменником. Глинский тщетно просил короля дать ему суд с Заберезинским. Напрасно он ездил в Венгрию королю Владиславу, Сигизмундову брату, с просьбой вступиться в его дело. Пылая мщением, он удалился в свои туровские поместья. Говорят, будто уезжая, он сказал про короля, что вынужден им покуситься на такое дело, о котором после оба они будут горько сожалеть. В Москве, как видно, зорко следили за всем, что происходило в Литовской Руси. Сюда явились посланцы Василия Ивановича с грамотами, которые приглашали братьев Глинских поддаться своими землями великому князю Московскому, конечно, подобно тому, как поддались князья Воротынские, Адоевские, Белевские, Новосильские и другие. Не вдруг Михаил Львович склонился на эти предложения, и, вероятно, только обещание посадить его на древний княжеский стол, киевский или смоленский, побудили его оставить колебания и открыто поднять оружие в 1507 году. Московские войска уже завоевали литовские пределы со стороны Смоленска. Михаил Глинский начал с того, что с семьюстами всадников явился под Гродном. Здесь внезапным нападением захватил своего главного врага Заберзинского, велел отрубить ему голову и бросить ее в озеро. Потом он соединился с своими братьями Иваном и Василием и начал распространять восстание по Западной Руси. Братья имели множество приятелей и клиентов между русскими боярами и шляхтой и, очевидно, хотели стать во главе русской православной партии которая была недовольна католической литовской династией, то есть начинавшимися притеснениями своей церкви, и мечтала о восстановлении утраченной самобытности. В следующем 1508 году Глинский широко распустил свои загоны, чтобы препятствовать сбору литовских войск. Ему удалось взять Туров, Мозырь и еще некоторые города и занять их своими гарнизонами но его предприятия против Слуцка и Минска не удались. Напрасно он звал к себе на помощь московских воевод, которые воевали земли по верхнему Днепру. По приказу Василия Ивановича сам Глинский должен был идти туда же на соединение с московскими войсками и вместе с ними осаждать крепость Оршу. Но эта осада затянулась. Между тем Сигизмунд собрался с силами и лично пришел на помощь осажденным. При его приближении московские воеводы, вопреки убеждениям Глинского, уклонились от решительной битвы и отступили за Днепр. Остановясь в Смоленске, король поручил начальство над войском гетману литовскому князю Константину Острожскому. Это тот князь Острожский, который был разбит москвитянами и взят в плен при Ведроше при Иване Третьем. Василий Иванович выпустил его на свободу под условием службы и пожаловал в Отчиной. Острожский дал клятвенную запись служить верой и правдой и никуда не отъехать за поручительством митрополита Симона нескольких архимандритов и игуменов.